По берегам реки уже не такие сухие саванны. Здесь и трава выше, и деревьев больше, и густых кустарников. На равнинах много озер, заросших водными растениями. Встречаются и болота. А это очень подходящее место для пегемотов. Это те огромные серые звери? Они нас не съедят? Не бойся, Чевостик. Бегемоты едят только траву, стебли и корни растений. Бегемот – огромное животное, в 2 метра высотой. А весит он, как легковой автомобиль. И ходит, наверное, медленно-медленно. Бегемот только кажется неповоротливым. На самом деле он умеет довольно быстро бегать. А еще он прекрасно плавает и ныряет. А чего же бегемот тогда такой грязный? Как будто и вовсе в воду не заходит. Бегемот специально вымазывается в болотной грязи, чтобы его не кусали всякие насекомые. Хотя тело бегемота и покрыто толстой жесткой шкурой, все-таки насекомые ему очень досаждают. Спасаясь от них и от жары, бегемот залезает в воду и сидит там почти весь день. При этом над водой остаются торчать только глаза, ноздри и уши животного Дядя Кузя, а вон тот бегемот наполовину высунулся из воды На него сразу сели птицы Ой, они его клюют в спину Почему птицы бегемота обижают? Они не обижают бегемота А наоборот, помогают ему избавиться от надоедливых насекомых Склевывают их А птиц этих ты должен узнать. Мы их в нашем путешествии уже встречали. Точно! Это египетские цапли. Мы их в дельте Нила видели, как только прилетели. Молодцы, цапли! Дядя Кузя, а бегемот пошел по дну озера, а цапля на нем едет. Ой, она быстро наклонилась и рыбешку из воды вытащила. Хорошо устроилась! Значит, не только бегемоту хорошо, что на нем цапля насекомых клюет, но и цапле удобно около бегемота кормиться. Так эти животные помогают друг другу. Значит, дружат! Нет, Чевостик. такие отношения называются не дружба, а взаимопомощь. Дядя Кузя, цапля хорошо угостилась, а бегемот ничего не ел. Почему? Бегемоты – ночные животные. День, как ты уже понял, они проводят в воде, а кормиться вылезают на берег ночью. И у бегемотов, которые живут сами по себе, и у тех, что живут семьями, есть свой участок, где чужакам кормиться запрещено. Бегемоты-папы метят границы таких участков, и если кто-то влезает в чужие владения, начинается жестокая драка. Бегемоты разевают свои огромные пасти, Грозно и громко рычат друг на друга Могут и кусаться А я не люблю драки И правильно делаешь Поэтому хватит про драки Лучше послушай про маленьких бегемотиков Удивительно, но они боятся воды Хотя и появляются на свет под водой Мама сразу подхватывает только что родившегося малыша Кладет его на бережок и долго тщательно облизывает а потом сажает к себе на спину и заходит в воду. Бегемотиха возит своего малыша на спине по озеру и медленно, потихоньку приучает его погружаться в воду. Бегемотихи очень нежные мамы, и пока малыш не подрастет немного, она оберегает его ото всех, даже от остальных членов семьи. Вдруг кто-нибудь ее чада испугает или обидит, Когда бегемотики немного подрастут, они начинают играть вместе. И если малыша нечаянно обидит другой малыш, то оба поднимают рев, прибегают мамы, и между бегемотихами начинается потасовка. Но она, как правило, несерьезная и быстро заканчивается. Как же бегемотики своих детей балуют! Вот из них и вырастают бегемоты! <смех> ну, может быть и так.